Глава третья. «Чего? Маш, ты с ума сошла? Какой еще мастер?» Над поляной взлетел возмущенный голос светловолосой девушки. Решив, что намечающиеся неприятности мне сейчас совершенно точно ни к чему, я использовал остатки природной энергии, создал отвлекающую иллюзию и постарался как можно быстрее уйти подальше от этих двух странных особ особенно когда ощутил на самом краю восприятия приближение как минимум еще трех магов и чего они забыли в этом богами забытом месте неужто заславские по какой-то причине решили заглянуть на свои заброшенные владения по крайней мере этот вывод напрашивался больше всего а вообще интересная реакция у той девчонки с мечом она сумела распознать мои движения Понять, что они являлись именно техникой меча, способен не каждый. Потенциально она может оказаться способным учеником. Но меня что-то понесло. Какой еще ученик? Я еще даже не начинал восстанавливать школу, а уже думаю не пойми о чем. Не говоря уже о том, что я все еще не уверен в своих способностях как наставника. На следующий день я решил пропустить свою обычную утреннюю тренировку. Думаю, пока Заславский в городе, там мне появляться не стоит. Парк все же считается закрытой территорией как-никак. Вместо похода туда я занялся дыхательной техникой, которой последнее время из-за практических тренировок немного пренебрегал. Нехорошо это, если удуматься. Мои учителя в прошлом настаивали, что именно дыхательные практики — основа всего. Примерно через два часа я ощутил, как в дом входит Макс. И точно. Входная дверь громко хлопнула, и снизу донесся довольно громкий голос друга, весело переговаривающийся с мамой. Еще через десять минут он завалился ко мне. «Эй, Андрюх, готов к взятию новых вершин, а?» «Я вот ощущаю, что сегодня покажу как минимум А+. С твоей ленью тебе стоит рассчитывать на оценку С-, не больше». Не удержался я, открыл глаза, посмотрел на появившегося на пороге Макса. «Ты, как всегда, слишком много шумишь. Дай мне пять минут, я спущусь». «А есть не будешь? Тетя Люда тебе уже все наложила, и мне». «Не лишай меня наслаждения от изумительного супа твоей мамы, а?» «Да, хорошо, хорошо, у нас еще есть время. Спускайся и начинай без меня. Я сейчас буду». фыркнул в ответ друг. «Ты давай не задерживайся, а то я и твое съем». Я проводил взглядом спину уходящего толстяка, и когда тот скрылся, подошел к столику, заваленному учебниками. Практическая магия давалась мне куда сложнее, чем боевое искусство, но я не мог не признать несомненную мощь заклинаний. Особенно после того, как пару раз стал свидетелем тренировочного боя довольно средних по меркам этого мира магов. Впрочем, личная сила все же являлась в новом мире далеко не всем. Главное, маги здесь имели то, к чему я так стремился. Деньги и власть. С этими двумя вещами возродить школу для меня стало бы куда проще, не говоря уж о том, чтобы просто улучшить жизни мамы и сестры. Именно поэтому-то я и нацелился на первый магический. Самый престижный университет магов легко мог дать мне то, что я хотел. И это даже не говоря о такой важной вещи, как знакомства, без которых никуда. Ни в прошлом мире, ни уж тем более в этом. Конечно, на словах все это выглядело очень просто и легко, но я хорошо понимал, насколько все это будет трудно воплотить в жизнь. Первым шагом к моему будущему должен был стать как раз сегодняшний экзамен. От него зависело поступление в первый магический, и сегодня я просто обязан был удивить экзаменаторов настолько сильно, чтобы даже у Заславских не появилось сомнений насчет выдачи мне рекомендаций от школы. Конечно, я много слышал о знаменитой гордости благородных и их нежелании признавать в качестве магов выходцев из обычных семей, пережиток прошлого этого мира. Но уверен, если мне удастся продемонстрировать все свои возможности и потенциал, с этим никаких проблем у меня точно не будет. Даже такого безродного человека, как я, защищал и благородных семей пояса. Оставался только сущий пустяк. Заставить экзаменационную комиссию признать мою силу. Благо для этого у меня имелись кое-какие наработки по практической магии. Пускай тело, в котором я переродился, не могло похвастаться каким-то талантом к магии, но с моей памятью и умениями хранителя знаний все это можно было относительно легко поправить. Все эти годы с момента появления в новом мире я не только тренировался, но и пытался сделать, казалось бы, невозможное. Сплавить магию и боевые искусства, опирающиеся на природную энергию, разлитую, в отличие от амины, повсюду. Что же, сегодня мы проверим, насколько мои усилия были оправданы. Спустившись на первый этаж дома, я оказался свидетелем ожесточенной схватки за булочку между Лерой и Максом. Молодость и энергичность столкнулась с хитростью и силой, и вторая побеждала с большим перевесом. Это нечестно, возмутилась сестра, глядя, как толстяк уплетает за обе щеки злополучную булочку. Братик, может, ты уже скажешь своему другу, чтобы он ел у себя дома, а не у нас. В тебе, говорит, злость мелкая. В следующий раз так и быть, дам тебе фору. Покровительно ответил ей улыбающийся Макс, проглотив булочку. «Да пошел ты, жирный!» Не выдержала такого Лера и стремглав умчалась с кухни. «Лера, а ну вернись и извинись перед Максимом!» Голос мамы пропал в никуда, послушался хлопок входной двери и тишина. Сестра в гневе убежала в школу. «Прости ее, она не со зла!» «Да ничего страшного, тетя Люда!» Махнул рукой толстяк. Я в ее возрасте вел себя так же. Андрюх, давай быстрее, а то опоздаем». «Не суетись, не опоздаем», — ответил я ему и принялся за завтрак. Как не хорохорился Максим, было видно, что он нервничал. Еще бы. Вчерашние экзамены были лишь разогревом перед сегодняшним днем. Помимо практической магии, которая не сильно беспокоила Макса, сегодня ему предстояло сдавать несколько других предметов, и, предполагаю, в большинстве из них он совершенно точно не был уверен. Эти мысли подтвердились, когда мы добрались до школы. Чем ближе мы подходили к воротам главного корпуса, тем лицо толстяка становилось все более серым. Его шаг замедлился, а сам он, такое ощущение, погрузился в собственные невеселые мысли. «Ладно, не переживай ты так, только хуже сделаешь», попытался я его утешить. «Ай, Андрюх, не до тебя сейчас. Ладно, давай. До вечера!» Отмахнулся Макс от моей неуклюжей попытки подбодрить его и двинулся к себе в класс, понуро опустив голову и думая о чем-то своем. Его хорошее настроение, которое было утром, улетучилось, словно и не было. Добравшись до своего класса, я оказался свидетелем самого настоящего хаоса, что сейчас творился там. Колпа одноклассников собралась вокруг нашего классного руководителя, закидывая его вопросами по предстоящим экзаменам и особенно Заславских. Стоял такой гвалт, что расслышать что-то из его ответов казалось очень сложно. Всех беспокоило, насколько строги представители этой семьи. Учитель как мог отбивался, напоминая всем, что Заславские приглашены лично директором по большому знакомству и их присутствие. Настоящий шанс нам, обычным гражданам, показать свои успехи благородным. «Интересно все-таки, каким образом директор сумел с ними договориться?» Подумал я, полухо прислушиваясь к вялым ответам классного. «Не думаю, что такое возможно, если только Заславские не сделали это специально. Так...» Возможно, в школе учился кто-то, ставший интересным благородной семье, и этот некто сейчас выпускался. С другой стороны, я совершенно точно знал, что поездка заславских была ежегодной и совершенно обычной для нашего города. Все-таки совпадение. Эй, Андрюх, а ты не беспокоишься о сегодняшнем экзамене, а? Прямо передо мной за парту опустился на стул Матвей. Чего тебе? Не слишком приветливо ответил я, продолжая прислушиваться к словам учителя. «Да вот, хочу чуть повысить ставки», — с усмешкой сказал мне парень. «Говорят, Заславские в этом году в разы активнее набирают выдающихся магов учеников свои вассалы. Похоже, они расширяются, а это значит, что у многих появляется шанс выбраться из нашей дыры». Я замер, обдумывая то, что сказал Матвей. Если он прав, то, получается, все действия благородных сейчас направлены на поиск новых рекрутов для собственного усиления. Не очень хорошая новость, так как я не собирался становиться вассалом Заславских. С одной стороны, это очень почетно, высоко оплачивается, и аристократы не скупятся на лучшую экипировку для своих людей. Но, с другой стороны... Ученики, вступившие в свиту к благородной семье, становятся полностью зависимы от нее и не имеют права даже на собственность за пределами семьи. Пока мне совершенно точно не хотелось становиться подчиненным кого бы то ни было. Итак, как насчет такого условия нашего спора? Кто вступает в свиту к Заславским, выигрывает и становится сильнейшим в классе. А? Отличная идея, как по мне. «Матвей, я тебе уже говорил, соревнование с тобой — это последнее, что мне интересно сейчас. А за сведения спасибо. Слышу в том, что ты говоришь неуверенность, но ничего. Когда меня выберут в свиту к благородной семье, я пришлю тебе замечательную открытку». Приняв мой ответ за очередное подтверждение того, что он сильнее, Матвей поднялся и направился к своему месту, чуть ли не подпрыгивая на каждом шагу от радости. Я в очередной раз только лишь покачал головой, глядя ему вслед. Подобные упертые люди были настоящей редкостью даже в мире боевых искусств, не то что здесь. Экзамен по практической магии, который все так ждали и боялись, для нашего класса был назначен в полдень, сразу же после класса Макса. Традиционно территорией проведения стал главный спортивный зал школы, находящийся в центральном здании. Он больше всего подходил под эти условия и, что куда важнее, места там было более чем достаточно для любого формата испытаний. Когда мы в сопровождении классного руководителя подошли к этому залу, там уже собрались все экзаменаторы. Директор с тремя нашими преподавателями магии и, собственно, сами заславские вороновые, в количестве пяти человек. Они сидели за специальными столами, установленными на небольшой возвышенности перед круглой ареной, которую заполнили белым песком, словно это была площадка для сражений из моего родного мира. Посредине арены стоял простой с виду деревянный манекен. Еще несколько подобных кукол, сваленных в одну кучу, можно было заметить в стороне. В этот момент, приглядевшись, я мысленно выругался, разглядел лучше всех, кто сидел за столом. Мои предположения и опасения полностью оправдались. Среди представителей благородных семей, помимо трех мужчин с суровой внешностью, находились две знакомые мне особы. Те самые девушки, которых я встретил в Фоминском парке вчера и, уверен, хорошо рассмотревшие меня. Получается, мало того, что они относятся к благородным семьям, так еще и являются какими-то большими шишками. Остается надеяться, что они меня не узнают, но что-то слабо в это верится. «Да уж, интересная ситуация», — подумал я, стараясь держаться за спинами своих одноклассников. «Хотя, если так подумать, какая в сущности разница?» Повлиять на что-то я сейчас все равно не могу. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, возможно, даже получится обернуть ее себе в плюс. Кто знает. Сейчас же куда важнее полностью сосредоточиться на сдаче экзамена. Решив так, я постарался мысленно расслабиться, используя одну из методик контроля разума Школы Меча. Довольно эффективный способ унять внутреннее волнение которое ничем в данный момент помочь мне уж точно не могло. Тем временем директор поднялся со своего места и, отряхнувшись, обратился к нам с традиционной речью перед началом экзамена. «Ученики, добро пожаловать на экзамен по практической магии. Сегодня для вас он уже третий по счету, и я все понимаю. Однако для части из вас этот экзамен может стать отправной точкой к новой жизни» лучшей жизни. Сегодня вместе со мной и преподавателями магии школы этот экзамен будут судить представители великих семей Заславских и Вороновых. И хочу сказать, если вы кого-то из них впечатлите своими навыками, то можете рассчитывать на приглашение в свиту семьи. Все, как и говорил Матвей. По рядам учеников прошелестел едва слышный гул, многие уже знали об этом, но услышать такое из уст директора совсем не то же самое, что друзей или других учеников. Да-да, и это помимо самой сдачи, от результата которой будут зависеть ваши шансы на поступление в некоторые престижные вузы. Итак, я желаю вам удачи, и постарайтесь выложиться на полную. Сегодняшнее испытание будет заключаться в проверке магической силы. Павел Георгиевич, начинайте!